619. -е. Гуру. Как можно полагаться на людские слова, уверения или обещания, когда большинство людей находится под властью астрала и его настроения, и заведомо лгут или в момент словоговорения сами верят тому, что говорят? Многообразны ужинки духа. Потому особенно ценны те, кто является хозяином своего слова и крепко его держит. В этом отношении всякая дисциплина и упорядоченность очень полезна. Суровый распорядок жизни некоторых монастырей прошлого и настоящего времени очень поучительный. В дисциплине духа нуждается человечество, но она должна быть добровольной. В этом вся трудность.